Глава 15. После приезда Темниковых в Заславль свободного времени у меня почти не осталось. Его и так было немного в связи со скорой помолвкой, обеспечением безопасности на приеме, а также проверкой работы торгового представительства. И если с первыми двумя пунктами в основном разбирались другие, то последний отрабатывал лично. Дело в том, что спустя несколько дней после помолвки мы с Марго планировали отправиться в империю, а значит оставить весь республиканский бизнес без личного контроля. Напряженная обстановка, большая вероятность покушения и некоторое количество весьма опасных врагов надолго лишили меня желания посещать родину будущей жены в ближайшие годы. Поэтому пришлось впахивать днем и ночью, чтобы выросшее в несколько раз торговое представительство, работала как часы и не требовала моего контроля. Пользуясь случаем, снял Потанина с должности и поставил его советником рода по экономическим вопросам, а на его место утвердил наиболее отличившегося зама. В общем, работы было много. С одной стороны, являясь владельцем активов, я мог бы расслабиться, предаться ничего не деланию, отдыхать в компании родных или лишь отдавать указания подчиненным, мол, им за это деньги платят, Признаясь, в моменты слабости у меня появлялось желание поступить именно так. Однако я усилием воли отгонял эти мысли, понимая, что если не сделаю дело сейчас, то могу не получить максимального результата. Возможно, это был самообман, и тот же Потанин с замами справился бы лучше за счет большого опыта. Но в данном случае я доверял только себе. Из Темниковых больше всего отвлекались сестры которые припомнили мне как длительное отсутствие, так и то, что я скрыл от них невесту. Последнее они восприняли чрезмерно болезненно. Да и выбором тоже первое время были не очень довольны. Только, выпадав все подробности, они несколько оттаяли и потребовали познакомить их с Марго. При первой же удачной возможности Анна с Марией взяли девушку в оборот и звалили ее всякими каерзными вопросами, проверяя мои слова. Блондинка, несмотря на свой опыт общения, С бесцеремонной Тышкевич и ее подругами сначала немного смущалась, а затем взяла себя в руки и предложила будущим родственницам провести время в компании нескольких бутылочек вина. После импровизированного девишника, продлившегося чуть ли не до самого утра, насторожность со стороны сестер по отношению к Марго, наконец, пропала. Если честно, то это значило для меня много. Хотелось, чтобы близкие мне люди относились друг к другу пусть не с теплотой, но с уважением или терпимостью. Семейные конфликты значительно усложняют жизнь, особенно если они происходят между женщинами. Мужчинам в подобных ситуациях остается только посочувствовать. Помимо сестер в республику также прибыл Егор Дмитриевич Игнат с Русланом. В империи остался лишь старший брат Федот вместе со своей семьей. Сделано это было как из соображений безопасности – Мало ли что может случиться в охваченной демонами империи. Так и, как пояснил отец, из-за очередного этапа обучения наследника на место главы последнее уточнение меня, признаться, разозлило. Перед глазами как живой предстал Георгий. Возможно, если бы отец в то время также усердно занимался обучением наследника рода, то старший брат не погиб бы при неизвестных обстоятельствах за сотни километров от семейного поместья, подумал я с раздражением. Кроме того, теперь я знал, что именно он заказал Алексея Цыбулькина. Интуиция подсказывала, что Егор Дмитриевич затеял это неспроста и, может быть, каким-то образом связан с демонопоклонниками. К слову, лица, с которыми встречался отец, также вызывали много вопросов. Старший Темников, вероятно, чувствовал мое предвзятое отношение и старался лишний раз не попадаться на глаза. С самого утра он куда-то уезжал по своим делам и появлялся ближе к ужину на котором собиралась вся семья и Феофан с Резцовым. Реже присоединялась Марго. День шел за днем, близилась дата помолвки, которую уже успели обсудить с десяток раз, и разговоры за столом медленно, но верно смещались в сторону политики и безобразий, произошедших в республике за последние полгода. Что интересно, темы эти, как правило, поднимал Егор Дмитриевич. Сначала это не показалось мне странным. Думал, что так отец учит детей разбираться в происходящем, а затем я и сам сумел правильно расшифровать понемногу нарастающее в душе напряжение. Изначально я полагал, что внутренние тревоги связаны с предстоящей помолвкой, запланированной в дальнейшем свадьбой, серьезными изменениями в моей холостой жизни, а также составленными в прошлом мире родными, которых я стал вспоминать в последнее время. Отец обратился к главе Темниковых. А ты ведь неспроста заводишь эти разговоры, про демона-поклонников. «Тоже чувствуешь разлившееся напряжение?» «Напряжение, говоришь?» Задумчиво протянул Егор Дмитриевич и как-то хищно вдохнул воздух, словно желая почуять опасность. «Что-то такое действительно витает». Выдержав небольшую паузу, мужчина продолжил. «Знаешь, а я ведь сообразил, что в республике не все ладно, сразу после нашего приземления. Подумал, что это как-то связано с засилием здесь демонов» и их пособников, поэтому и не стал особую панику поднимать. Знал ведь, куда лечу. Темников осмотрел взглядом мужскую половину нашей компании и добавил. «Признаться, это нехорошее ощущение. Преследует меня постоянно. В какой-то момент я даже перестал обращать на него внимание. Однако после твоих слов задумался. Кажется, оно усиливается». Я посмотрел на наставника, и тот кивнул, правильно меня поняв. Сейчас отдам указания охране поместья и наемникам Буранка, чтобы усилили бдительность. Что-то вы слишком серьезно реагируете на внутренние ощущения. Хмыкнул уже давно заматеревший Гнат и решил меня подколоть. Иван просто переживает, что не быть ему больше холостяком, чувствует, что семейная жизнь — дело нелегкое. Вот и волнуется. А вы из-за этого сейчас ненужную тревогу поднимете и людей взбаламутите». «Если Иван и отец чувствуют что-то нехорошее, то с большой долей вероятности это произойдет», — серьезным тоном заметил Руслан, стараясь казаться старше своего возраста. Да и основания для беспокойства у них есть. Местные власти настолько просчитались в борьбе с демонопоклонниками, что тем чуть не организовали новую горбовическую пустошь на населенной территории, а также убили президента. Понимаешь, какую силу они здесь набрали? «Не преувеличивай!» Отмахнулся Игнат. Демонолюбов разбили, сам Иван в этом участии принимал. Ему еще какой-то там орден дали. Так что поводов для беспокойства нет. Ты так говоришь, потому что сам ничего не чувствуешь, заметил Руслан. Вот именно, поднял указательный палец Игнат. Я опасности не ощущаю, а ведь у меня школа выживания не хуже, чем у Ивана. Мне тоже пришлось немало повоевать. Я опасности я научился улавливать неплохо. Именно боевое предчувствие позволило мне в свое время выжить. В том-то и дело. Мы сейчас не в бою, и смертельная опасность, конкретно тебе, может грозить лишь в скором будущем. Вот ты пока ничего и не ощущаешь, в то время как другие. Руслан Кивком казал на меня с отцом. Чувствует этот мир лучше. Игнат закатил глаза и покачал головой, а младший брат поспешил добавить. «А вообще поступай, как знаешь. Лично я буду на стороже» и не поленюсь подготовить лучшие амулеты. Не удивлюсь, если опасность будет связана с завтрашней помолвкой. Все же Иван здесь ноги-многи оттоптал. Вдруг кто-то из врагов решит испортить ему праздник. Вполне допускаю, согласился я. Но за поместье Буранка я спокоен. Всевозможные подходы и подъезды к нему контролируют целая свора операторов и караульных. К охране подключено большое количество проверенных в деле архимагов и профессоров. Кроме того, сами хозяева вкладываться в обеспечение безопасности гостей. Даже если что-то и произойдет, то мы будем в полной боевой готовности. Помешать нам может лишь целая армия высокоранговых магов и воинов». В помещении вновь повисла тишина, и Егор Дмитриевич счел это удобным случаем, чтобы прочитать мне мораль. «Видишь, Иван, как получается. До этого дня ты отчаянно перепрыгивал из одной авантюры в другую, рисковал жизнью, здоровьем и деньгами, Полагал, что расплачиваться за поступки и выбор будешь сам. А вот теперь опасность может грозить не только родственникам, но и союзникам, и даже знакомым. Ты вышел на новый уровень. Надеюсь, что после свадьбы и рождения наследника ты трижды будешь думать, нужно ли тебе влезать в очередное опасное дело, если оно будет нести потенциальную угрозу членам рода. Пока что от моего выбора все были только выигрыши. Ответил я резче, чем планировал. Благодаря той же идее по перераспределению доходов с продажи ингредиентов, который сопутствовал определенный риск расстаться с жизнью и нажить могущественных врагов, род Темниковых получает неплохие денежные поступления. Из-за моего желания обогатиться в республике раскрыли сеть инфернальных захоронок, которые могли бы превратиться в пустошь. Да и демоны с их поклонниками здорово получили по зубам и затихли. Несколько высокорентабельных производств, мелочь по сравнению с сотнями тысяч людей, Не попавшими на демонический алтарь и заселенными землями, оставшимися за человечеством. Но врагов ты все равно нажил, заметил Гнат. И явно опасных. Да, согласился я и, хмыкнув, добавил. Возможно, с возрастом я и получу мудрость, которая станет залогом моей мирной жизни. Однако это точно будет не в ближайшее время. Кстати, будто бы что-то вспомнив, произнес старший темников Иван. «Ты говорил, что люди получили пользу, не попав на демонический алтарь, так?» «Так», — согласился я. «А ты считаешь, что я не прав?» «Прав», — произнес отец. «Только вот ответь на вопрос. Во время вояжа по Долгиновскому району кому-то удалось найти алтарь?» «Не слышал об этом», — покачал головой я. «Я тоже», — подтвердил мои слова наставник. «Молодому простительно», — заметил Егор Дмитриевич. А вот тебе, Феофан, нет. Разве ты не понимаешь, что без алтаря у демона Любов ничего бы не получилось? Они могли бы создать хоть тысячу территориально связанных захоронок, однако для закрепления эффекта обязательно понадобятся правильно подобранные жертвы и большое количество энергии. «Могли бы справиться, будь у них люди», — заметил наставник. «Однако по поводу алтаря я согласен, но и прими во внимание, что мы выступали в операции в качестве простых боевиков и разведчиков. Помимо нас там была еще уйма народа, и всем руководили инквизиторы. Если они решили умолчать о том, что нашли алтарь, значит, это в их интересах. В ином случае мы бы продолжали шерстить тот район до сих пор. В том-то и дело, что не нашли», — произнес Егор Дмитриевич и бросил на наставника пристальный взгляд. «Или думаешь, я зря встречался и беседовал с разными людьми?» Это он так намекает, что знает о нашей слежке. Подумал я и хмыкнул. Пусть еще обидится. А чего ты, Егор Дмитриевич, на старости лет такой сердобольный стал?» Добавив удивление в голос, спросил Феофан. «Интересные вопросы задаешь, общаешься с кем-то. Неужели о людском благе печешься, раз решил на это дело свое драгоценное время потратить? Я больше заинтересован в безопасности семьи». Поудобнее строился на стуле глава Темниковых. Хотел узнать, насколько сильны и сумевшие скрыться демоны Любы, а также занимался решением одного важного для рода вопроса. «Значит, ты считаешь, что демоны-поклонники еще сильны?» — уточнил я, раз сумели скрыть алтарь. «Полагаю, что да», — ответил Егор Дмитриевич. «Слабакам вряд ли доверили бы охрану такой ценной вещи, а раз так, то у них все еще есть шансы на успех». В таком случае не стоит исключать вариант, в котором Читьё Ивана реагирует именно на выживших инферналов», произнёс Руслан и с превосходством посмотрел на Игната. Старший брат заметил этот взгляд и криво ухмыльнулся. «Если бы ты слушал отца более внимательно, то уточнил бы, что за важный для семьи вопрос он решал с людьми, которые могли пролить свет на местоположение алтаря. Подсказываю, два этих вопроса взаимосвязаны». «Хочешь сказать, что занимался поиском артефакта? Получив санкцию от императора?» Первым сориентировался Феофан, внимательно глядя на Егора Дмитриевича. «Как частное и независимое лицо? И что? Много тебе за его поиск сулили? Только не от императора, а от патриарха Добромысла?» — ответил мужчина и обвел присутствующих внимательным взглядом. «Младшие Темниковы по молодости своей могут с некоторым скепсисом относиться как к вере, так и к церкви в целом. Однако учитывайте, что с представителями данной структуры вы должны быть максимально осторожными. Даже я не могу без серьезной причины отказать в просьбе патриарху, так как это чревато не очень хорошими последствиями. Помните об этом». «Но ты ведь сумел обратить ситуацию к себе на пользу», — уточнил Феофан. «Так. Имперская церковь весьма богата и влиятельна. Она может показать не только кнут, но и пряник». «Верно». Своего я не пустил, кивнул отец и перевел взгляд на меня. А кроме того, выяснил и кое-что интересное относительно Ивана. И что же? Уточнил я, понимая, что от меня ждут определенные реакции. А то, что церковь Спасителя заинтересовалась тобой серьез и уже давно собирает информацию, произнес Темников. Неудивительно, спокойно произнес я, показывая, что совершенно не впечатлен. Они собирают сведения на всех известных и влиятельных лиц в стране. Кроме того, здесь, в республике, мы с ними довольно успешно взаимодействовали и провернули парочку дел. Даже сейчас я подбрасываю им некоторую информацию к взаимной выгоде. Так что данных обо мне у них вагон. Интересно, разозлишься из-за моего показного спокойствия? Продолжишь болтать? С любопытством подумал я, и отец меня не разочаровал. Да нет. Их интересует информация совсем другого толка. Церковники хотят узнать, благодаря чему ты так быстро набрал столь большую магическую силу. Неужели они считают, что я демонопоклонник? поклонник Приподняв бровь, удивился я. Кажется, у меня было достаточно поводов доказать им обратное. Предполагаю, что им плевать. Ты привлекаешь много внимания и заинтересовал их. Ответил мужчина и вновь обвел взглядом других представителей рода Темниковых. «Хочу, чтобы вы знали, Ивана подозревали в очень серьезном преступлении лишь за его силу и удачливость. Надеюсь, никто из вас больше не попадет в поле зрения инквизиторов и не испортит себе жизнь». «Все так плохо?» — уточнил я. «Не удивлюсь, если то напряжение, которое мы с тобой ощущаем, исходит от представителей церковных служб, а не от их врагов», — произнес Егор Дмитриевич. «Однако и версию Руслана тоже не стоит сходу отметать» поэтому всем завтра быть на чеку. А ты, Гнат, проконтролируй подготовку сестер. Почему я?» Возмутился старший брат. «Пусть вон Руслан этим занимается, если ему опасности везде мерещится. Потому что ты более опытен в подобных делах», ответил мужчина. Смотрел в глаза смерти и, зная, что может понадобиться в той или иной ситуации, поверь, так будет лучше для девчонок. «Ты серьезно?» уже более спокойно спросил Игнат. «Веришь в силу этих демонопоклонников и в то, что наш Иван им так нужен, что они хотят ему отомстить? Да зачем? Плевать они на него хотели. Им бы задницу своей спасти». «Жизнь убедительно доказывает, что произойти может все, что угодно. Бывший президент республики, думаю, со мной бы согласился. Поэтому сделай, как я прошу». Ответил отец тоном, не терпящим возражений, и тут же добавил. Хотя тоже не думаю, что демона-поклонники яйца в гости к Буранку. Слишком много сил они в последнее время бездарно растратили. Им бы рано залезывать, да сидеть тихо, а не лезть на рожон. Уже ночью, лежа в своей кровати, я анализировал прошедший разговор и вспоминал недавнюю беседу с Агафадором. Что-то не чувствовалось, недоверие к себе от Викария. Если бы инквизиторы действительно подозревали меня в связи с демонопоклонниками, поклонниками то я бы точно это понял или ощутил неладное. Что-что а интуиция и боевое предчувствие, тщательно выпистыванные в сотнях смертельно опасных боев, подсказали бы. Конечно, интересы со стороны церковников ко мне определенно был. Они точно собирали сведения о моих силах в республике. Однако угрозовых действий почему-то не ощущалось. Кроме того, наши взаимоотношения были взаимовыгодными. Тот же Агафадор грамотно использовал все переданную мной информацию, в том числе о роде Гаштольдов и резко возросшей силе его нового главы. Взамен я также получал интересные сведения о предателях и вредителях среди новых подчиненных. Нет, все же не думаю, что церковники подозревают меня в связях с демонолюбами, хотя, с другой стороны, я не чувствовал ложь и в словах Егора Дмитриевича. Наверняка между ним и патриархом действительно был разговор по поводу моей персоны, а остальное он просто додумал пронеслось в голове. Кроме того, не удивлюсь, если добромысл слил эту информацию намеренно, чтобы заинтересовать отца в поисках демонического алтаря. Да и вообще, говорят ли эти поиски о том, что данного артефакта нет в руках насирианских инквизиторов? Нет. Это лишь показывает, что имперцы разными путями его и ищут. Возможно, это просто демонстрация, чтобы привлечь и использовать нужных людей. Мозги кипели. Когда я пытался разобраться в нюансах произошедшего разговора, и в конце концов у меня возникла и вовсе невероятная мысль: А что если церковники попросили отца найти жертвенный алтарь, чтобы намекнуть мне, что не знает об инфернальном артефакте в склепе морозовых? Лишь придя к такому выводу, я решил, что мозговой штурм подзатянулся, и пора наконец ложиться спать. Ведь завтра меня ожидает крайне напряженный день. Три часа 27 минут Сокрушенно подумал я. День Х уже сегодня. Все. Спать. Проснувшись ближе к 9 часам, я почему-то почувствовал себя разбитым и уставшим. Пришлось уже привычно нырять в медитацию и восстанавливаться за счет нее. Что-то сегодня не так, пронеслось в голове. А ведь нужно быть огурцом. Выйдя из данного состояния, где-то через полтора часа, я почувствовал себя отдохнувшим, тут же принял душ, А затем быстро перекусил и попал в цепкие руки парикмахера. Ну как ты? Вошел в комнату наставник с чашкой ароматного кофе. Готов к помолке? Сам видишь, что еще нет, ответил я, покосившись взглядом на порхающего вокруг меня с ножницами старика. «Но уже скоро мастер завершит работу. Как-то ты через чур спокойно ответил. Делано покачал головой Феофан. Неужели не беспокоишься? «Ведь это серьезный шаг. Сегодня ты утратишь свою драгоценную независимость». «Тебя не понять», — хмыкнул я. «Тут ты меня все уговаривал невесту найти, а теперь почему-то отговаривать пытаешься». «Эй!» — возмутился Феофан и тут же пошел на попятный. «Ты что такое говоришь?» «Конечно же я сторонник твоего кольцевания. А вопросы свои задаю не просто так. Пытаюсь узнать морально-психологическое состояние ученика». «Нормально все у меня», — ответил я. «Ты лучше подготовку Анны с Марией проверь, а то ехать до повести далековато, и нужно, чтобы девушки были готовы. Не хочется опаздывать на собственную помолвку». «Действительно», — согласился наставник. «Лучше пойду их подгоню». «Феофан Гаврилович», — произнес пожилой парикмахер, «я сейчас закончу с головой Ивана Егоровича, а затем уделю внимание вашей прическе и бороде». «Тогда я быстро». Кивнул наставник и, насвистывая незамысловатую мелодию, направился в комнаты сестер. Несмотря на мои опасения, все темниковы оказались до жути пунктуальными и к указанному времени были полностью готовы. Поехали, сказал я, и ближайший охранник поспешил открыть двери лимузина перед Анной и Марией, чьи упакованные в вечерние платья фигурки заставляли присутствующих мужчин судорожно сглатывать слюни. Следом за сестрами. В автомобиль забрались я, Игнат и Руслан. Отец Феофан и Резцов заняли другие машины, после чего колонна выдвинулась вперед. Благодаря родственникам, в пути мне было совсем не скучно. Несмотря на довольно длительный период нахождения Темниковых в Заславле, общих тем для разговора у нас еще было предостаточно. Всего и нужно было, что назвать имя кого-нибудь из общих знакомых. Единственное, что меня постоянно отвлекало, так это легкое напряжение, Которое стало усиливаться по мере приближения к поместью Буранку. Хорошо еще, что портной сумел шить костюм, позволяющий незаметно носить магический жезл, принеслась успокаивающая мысль в голове: В случае зварушки у меня в руках появится смертоносное оружие, пусть только сунутся. Возможности нового артефакта, сделанного с помощью Брановской, внушали уважение и привели восторг не только меня, но и Феофана с Резцовым. К сожалению, в республике. «Не было безопасного места, где можно было бы незаметно потренироваться и поэкспериментировать, поэтому мы решили выждать некоторое время и сделать это после возвращения в империю». «А тут немало народа собралось», — заметил Руслан, когда мы подъехали к поместью. «Не думал, что ты здесь так известен? Или все дело в твоей невесте и прибывшие это ее родственники и друзья? Иван и Марго, вообще-то, самая популярная пара республики в этом году». Возмутилась она столь глупому вопросу. «Понятное дело, что у них на помолвке будет много гостей». «Понятное дело?» — уточнил брат. «Для кого?» «Для тебя!» «А вот я удивлен. Мне казалось, что так много людей можно приглашать на свадьбу, а помолвка — это скромное мероприятие, на котором можно просто подарить кольцо будущей жене и все». «А про то, как Федот вместе с невестой ходил к алтарю ее рода, ты не забыл?» — ёрническим тоном спросила вторая сестра. Точно. Вспомнил, покивал Руслан. Было что-то такое, но у них ведь все равно не так много людей было. А здесь столпотворение настоящее? Тогда все было скромно из войны. Было не совсем уместно устраивать пышные мероприятия! Лениво протянул Игнат. Если бы ты не волочился за каждой юбкой, а хоть немного думал головой, то сам бы это понял. Закашлялся я из-за пассажа старшего брата знаменитого на всю империю как своими вечеринками, так и любвеобильностью. «Кто бы говорил!» — выразил солидарность с моими мыслями Руслан. В этот момент автомобиль остановился перед главным входом в поместье, и пассажирская дверь открылась. Выбравшись первым, я тут же попал под вспышки фотоаппаратов и улыбнулся. А вот и прикормленные буранко-журналисты, которые преподнесут помолвку правильной интерпретации. Принеслось в голове, и, отойдя в сторону, я галантно подал руку каждой из сестер. Они произвели на гостей хорошее впечатление, как минимум, на мужскую часть. Женские взгляды в основной массе почему-то не лучились добротой. После сестер из недр салона показались братья. Наше сходство произвело фурор. «У кого-то сегодня может быть очень интересный вечер», — подумал я, кинув взгляд на братьев, и, приняв из рук водителя роскошный букет «Алых роз», двинулся к встречающим нас родителям Марго. «Здравствуйте, Полина Александровна! Чудесно выглядите!» произнес я, вручая женщине цветы и протянул руку ее мужу. «Федор Федорович, рад вас видеть!» «Иван!» Также тепло ответил мужчина, и в этот момент к нам подошел старший Темников. «Пока я представлял будущим родственникам членов своей семьи, Гости стремились внутрь дома. Когда стало чуть спокойнее, Белянин подхватил жену под руку и произнес. «Прошу». Спустя несколько минут мы вошли во вместительный, заполненный гостями зал, который пристроили к дому как раз для этого случая. «Да тут еще больше людей, чем мне казалось. Что это за помолвка-то такая?» Услышал я голос Руслана. «Свадьба Марго Ивана будет проходить в империи», ответила ему Мария. Понятное дело, что туда попадут лишь избранные, так что местные решили. Дальше разговор я не слушал, отправившись дожидаться Марго к началу длинной арки из цветов. Как мне объяснили, эта местная традиция символизирует жизненный путь молодых, который они должны будут пройти рука об руку. Остановившись в нужном месте, я тут же получил овации всего зала. Буквально через минуту появился Федор Федорович, который привел Марго увидев готовую к ритуалу девушку, я очередной раз подумал, какой же я счастливчик. Иначе не объяснить, почему эта великолепная девушка решила связать свою жизнь со мной. Красивое вечернее платье цвета шампань с открытыми плечами, подходящие к нему туфли на высоком каблуке, высокая прическа, подчеркивающая красивую шею, а также милая улыбка и, самое главное, светящиеся счастьем глаза. На какое-то время у меня даже перехватило дыхание, а затем я прикоснулся губами к протянутой ручке и сказал, «Ты выглядишь просто божественно!» «Благодарю!» Засияла польщенное Марго, чувствуя мою искренность, и зал тут же взорвался аплодисментами. «Идем!» Произнес я и повел свою любовь вперед посыпаемому лепестками цветов коридору. Внешне спокойная Марго силой вцепилась в мою руку, и я отчетливо чувствовал ее волнение однако это не помешало нам без происшествий завершить свой путь и, помахав руками гостям, направиться в ритуальный зал, где нас уже ожидал глава рода Буранка. Я не переживал, что что-то пойдет не так из-за скрытого походного алтаря. Ритуал полновки простой, хорошо изученный и проводится одинаково что в империи, что в республике. Напротив, наличие родовых артефактов на таких мероприятиях приветствуется. Войдя в помещение... Я тут же перевел взгляд на алтарь Рода, который представлял собой горящий призрачным огнем светло-серый шар и поздоровался с Аркадием Вадимовичем. «Занимайте места и поворачивайтесь лицом друг к другу», — улыбнувшись, подсказал нам мужчина, указывая на два расположенных рядом круга и украдкой вытер повлажневшие глаза. «Словно дочь в чужой рот отдает», — подумал я, наблюдая за действиями мужчины, и ободряюще улыбнулся Марго. Дождавшись, когда мы займем места, Аркадий Вадимович начал зачитывать текст ритуала и подошел ко мне с деревянной чашей, в которую я положил заготовленное заранее помолвочное кольцо. Затем я выразил согласие связать свою жизнь с Марго и оросил ювелирное изделие каплями своей крови. После пришла очередь девушки. Она в точности повторила мои действия. Выполнив необходимое, глава рода положил чашу на каменную подставку, и призрачный свет... Тоже переместился в нее. Пару секунд ничего не происходило, а затем синий огонек полетел от меня в сторону чаши, и алтарь-буранка словно креп и стал светиться более глубоким, насыщенным цветом. Это родовой артефакт так на ритуал воздействует. Пронеслось в голове. Аркадий Вадимович на какое-то мгновение растерялся, а затем все же взял себя в руки и, подхватив чашу, протянул ее мне. Отметив, что алтарь рода после этого действия и не думает меняться, я взял кольцо и, став на колено перед Марго, произнес «Будь моей женой». Я согласна. Едва сумела справиться с непослушным голосом Марго и протянула руку, а я поспешил надеть кольцо ей на палец. Яркая вспышка света ознаменовала завершение ритуала, и Аркадий Вадимович тут же это подтвердил. «Поздравляю, ребята! Все получилось!» Молчаливая Марго тут же ринулась ко мне и крепко обняла, а я почувствовал исходящее от нее тепло. Только не смей тут плакать, а то придется вновь у вилажиста три часа сидеть. Поспешил отвлечь любимую я, понимая, что ее эмоции сейчас зашкаливают. Всего час потратили. Подняла на меня взгляд девушка и дрожащим голосом произнесла. Но ты прав, не время раскисать, еще поздравления принимать нужно. «Кстати, пока вы не ушли», — произнес Аркадий Вадимович, привлекая внимание к себе. «Иван, а что это за сияние было? Ты принес родовой артефакт?» «Да», — кивнул я. «А что случилось?» «В кодексе указывается, что это пойдет на пользу обоим родам». «Явно на пользу», — произнес мужчина и, подойдя ближе, протянул руку, которую я поспешил пожать. «Первый раз вижу, чтобы в результате помолвки усиливался алтарь рода невесты». Тоже не слышал о подобном. Признался я порядком удивленный, но точнять у главы рода, уверен ли он в своих словах, не стал. Понятное дело, что он лучше всех чувствует сосредоточие семьи. Вероятно, все дело в схожести наших родовых магических сил. Задумчиво произнес мужчина, глядя на алтарь. Это мой вклад в наследие рода Буранко. Произнес я и покрепче прижал к себе любимую. За то, что воспитали и вырастили такое сокровище, а теперь даете мне. «Я вообще-то сама тебя выбрала», — возмутилась Марго, «но за такой вклад в мамину семью не возражаю». «Идите уже», — улыбнулся мужчина. «Там вас заждались, а я скоро буду». Гости осыпали нас аплодисментами и поздравлениями. Вечер был в самом разгаре, я был совершенно счастлив, а в следующую секунду все изменилось. Я ощутил взревевшей сиреной ощущение опасности и несколько мгновений не мог ничего понять, Слишком уж огромный был контраст эмоций, а затем родовой жезл словно бы сам собой прыгнул в руку и прикрыл нас, Марго, от удара в спину. Обернувшись, я заметил, как щит одновременно со мной выставил прикрывающий нас резцов, а затем нападавшего спеленали заклинаниями сами гости. «Что за...» — мысленно вскрикнул я, пытаясь выявить опасность, и спустя еще несколько мгновений услышал звуки боя на улице. По моему телу словно бы прошла дрожь, и я нашел взглядом Феофана. «Пустошь! Они открыли пустошь, и мы в ней!»